Глава сорок Новый дом оказался чудесным. Нам выделили государственное жилье в Хоуве, который находился на побережье чуть дальше Брайтона. Мы с Олив поехали туда на автобусе. Некоторые дома в округе были повреждены бомбежками и стояли заколоченные, но улица, изогнутая в форме подковы, все равно выглядела очень мило. Мама вышла к нам в сад, и мы все вместе окинули взглядом дом. Теперь у нас есть собственная входная дверь. вздохнула мама. «Красиво, правда?» «Это самая красивая входная дверь на свете», — согласилась Олив. «Да, вот я и говорю», улыбнулась мама. «За домом тоже есть сад и огород, так что вашему папе будет чем заняться. И еще сарай, представляете? Наш собственный сарай». Мама так радовалась, что я почувствовала, как горло подкатывает ком. Она заслужила все это. И красивую входную дверь, и сад за домом, и сарай. «О, мама, я так за тебя рада», — сказала я, обнимая её. «Ну что, хотите посмотреть весь дом?» «Конечно хотим», — ответил Олив, обегая его сбоку. Дом оказался намного больше, чем наша квартира в бермансе Здесь была чудесная кухня со столом, за которым можно было есть. Сбоку находилась ванная с настоящей ванной. Когда мы жили в рэнли корте нам приходилось каждую пятницу набирать воды в корыто и мыться по очереди. Если ты шёл последним, вода к этому моменту совсем остывала. Олив побежала наверх, а за ней и я. Пока я любовалась тремя уютными спальнями, у меня возникло странное чувство, как будто я здесь уже бывала. Я вернулась вниз, увидела диван и только тогда поняла, в чем дело. Вся мебель переехала сюда из вида на море. Судя по всему, мисс не закупила новую мебель в гостиницу, чтобы мама с папой смогли забрать старую себе. Сколько же доброты мы встретили на своем пути за эти годы. Я ненавидела войну. Жалела о долгой разлуке с мамой, и о том, что мы лишились дома. Однако в итоге обрела то, о чём не смела бы и мечтать, «Останься я в Бермонсе». Я стала увереннее, работала в отеле и не чувствовала себя не в своей тарелке. Там я была ничуть не хуже остальных. Если бы я осталась дома, то, наверное, оказалась бы на сахарном заводе или кондитерской фабрике. Возможно, я даже была бы вполне довольна жизнью, но теперь знала, что способна на большее и могу сама выбирать, чем хочу заниматься». «Иногда я думала о том, что стало с Анджелой после отъезда из берманси Я бы очень хотела увидеться с ней, поговорить, услышать её историю. Мы повзрослели и изменились, но не в главном. Мы много лет провели вместе, и берманси навсегда останется у нас в сердце. Но за прошедшие годы я поняла, что это лишь одна частичка меня. А моя судьба складывается из множества таких частей. Мы провели у родителей весь вечер. Я оставила Олиф играть с Фредди», и вышла в сад за домом, где отец разбивал огород. «Тебе здесь будет хорошо, пап?» — спросила я. Он оперся на лопату. «Мне всё равно, где быть, лишь бы с вами всё было в порядке. Были моменты, Нел, когда я думал, что уже никогда вас не увижу. Так что да, мне здесь будет хорошо». Никто не рассказал мне, что случилось с отцом и почему он оказался в госпитале. «Ты был ранен, папа?» — спросила я. Я чуть не утонул. Не знаю, сколько времени провёл в воде, прежде чем меня подобрали. У меня началось воспаление лёгких, Нелл, и я вышел из госпиталя намного слабее, чем был раньше. «О, папа, мне так жаль!» «Не жалей меня, милая. Я-то как раз счастливчик. Многим моим товарищам не повезло». В этот момент раздался голос Тони. «Кто-нибудь хочет чаю с тортом?» До сих пор не могу поверить, как изменился Тони. «О, да, его торты — это нечто. Такими темпами я растолстею». Я поцеловала отца в щёку, ощутив шероховатую кожу его лица. Я очень сильно любила папу и никак не могла до конца поверить в его благополучное возвращение. Меня переполняла благодарность. «Тебе как раз не мешало бы потолстеть», — сказала я ему. «Ничего себе! Готовишь ты и впрямь шикарно!» — заявила я, подкладывая себе второй кусок ягодного торта, который испёк Тони. «А ты сомневалась?» Просто в детстве ты только и делал, что часами торчал у реки, прогуливал школу и заставлял маму сходить с ума от беспокойства. «А чем еще там было заниматься?» — пожал плечами Тони. «Да, пожалуй, особенно и нечем». «Я и сейчас вспоминаю реку. Там я был счастливее всего. Она казалась мне лучшим местом на Земле». «Но теперь ты уже так не думаешь?» «Теперь я знаю, что мир намного больше». «Значит, ни одно меня так изменила война». Я хочу найти работу, чтобы помогать маме деньгами. В твоём отеле ничего нет?» Я спрошу мистера Костаса. Если у него ничего нет, возможно, он знает, в каких отелях открыты вакансии. Но не проще ли поискать место в Брайтоне или в Хоуве? Мне всё равно, где работать. Главное, чтобы там я мог стать хорошим шеф-поваром. Я мечтаю открыть свой ресторан, Нел. Я посмотрела на брата, который стал таким высоким и взрослым, и вспомнила тощего мальчишку с грязными ногами и в дырявом джемпере. «Я так горжусь тобой, Тони». Так когда ты расскажешь мне, что на самом деле случилось с вами на ферме? С чего ты взял, что с нами что-то случилось? Потому что ты не потащила боли Олив через полстраны, если бы у тебя не было на то серьёзной причины. Я прав? Я кивнула. Ну и? Однажды, может быть, и расскажу. Я обняла его и положила голову ему на плечо. С ним я чувствовала себя в безопасности. Тони немного отстранился. Нелл, ты же знаешь, что можешь рассказать мне всё, что угодно. «Знаю», — кивнула я, — «возможно, наступит день, когда расскажу». Мы поцеловали маму на прощание. Я увидела, что ей тяжело нас провожать. А она наверняка ждала другого, когда отыскала нас. «Мы скоро вернёмся», — пообещала я. «Если я перееду сюда, мне можно будет завести кошку?» — вдруг спросила Олив. Мама улыбнулась. «Что угодно, милая». «А свинку?» «Лучше бы, конечно, кошку». «Тогда я могла бы назвать её свинкой». Мама посмотрела на меня, качая головой. Она совсем не изменилась, правда? «Ни капельки». Мы махали всем, пока не скрылись за поворотом. Погода стояла прекрасная, так что мы с Олив пошли обратно вдоль берега. Мы решили, что дойдём до Брайтона, а там сядем на автобус до Истборна. «Как тебе новый дом?» — спросила я. «Очень понравился». «Как думаешь, может, однажды тебе захочется туда переехать?» «Однажды, возможно. Не сейчас». «Но если я смогу завести кошку по имени Свинка, может, стоит попробовать». Я спрошу у тётеньки-тёти, что думает она. «Правильно. Мне было приятно неторопливо идти с Олив вдоль берега. Даже колючая проволока не могла испортить прогулку. Мне очень нравилось жить у моря. Раньше я представляла, что Темза — это мой личный океан, но это было до того, как я увидела настоящий. Похоже, теперь наш дом был здесь, и меня это даже радовало. Я остановилась возле высокого белого особняка на Кингсуэй. «Вот здесь живет Лотти Олив», сказала я. Сестренка окинула взглядом все четыре этажа. «Это все ее?» Я подумала о том же, впервые увидев этот дом. «Черт возьми, так она получается очень богатая. Бенники в таких домах не живут». Вот и я так подумала. «Но она совсем не зазнайка, правда? По-моему, Лотти очень хорошая. И потом она не виновата, что родилась богачкой, верно?» «Ты права», усмехнулась я. «Наверное, если мы переедем в новый дом, ты будешь ближе к лотти Ты бы этого хотела, Нелл?» «Очень». «Как думаешь, Эгги согласится переехать сюда, чтобы жить со мной?» «Может, когда подрастет. Думаю, ее родители будут против, если она захочет уехать из дома в 9 лет». «Ну, в Ковентри я жить не хочу. Мне не нравится, как звучит это название. Я бы предпочла жить у моря. Думаю, Эгги тоже». «Ты же никогда не была в Ковентри. Как ты можешь быть уверена, что тебе не нравится этот город?» «Я просто знаю, нел Олив положила руку на грудь. «Сердцем чувствую», — добавила она. Лицо у сестрёнки приняло серьёзное выражение, как у взрослых. Она покачала головой с таким видом, будто несла на плечах все тяготы этого бренного мира. «И ещё нельзя забывать о Генри, Нелл. Думаю, он без меня не выживет». Мама была права. Олив ни капельки не изменилась.